После непродолжительной процедуры, когда им возвращали сумки и мобильные телефоны, а потом Поливанова налево и направо подписывала книги, они вышли на улицу и огляделись по сторонам. Катя посмотрела налево, а Маня посмотрела направо, а потом наоборот. «Где мои сигареты?» Катя пожала плечами, думая о другом. Володя протянул руки конвоиру так, как будто делал это всегда, как будто так и надо. Словно эти на самом деле имеют право надевать на него наручники, словно на какого-то бандита-уголовника. Длинные грязные пальцы, привыкшие к клавиатуре компьютера, к автомобильному рулю, к кружке с кофе, к ножу и вилке, но уж никак не к наручникам. Свитер болтался на нем будто с чужого плеча. Он тер спину и морщился, ему было привычно больно, к боли он тоже привык за эти три дня. И тут Митрофанова решила, мысль о том, что человек ко всему привыкает, гнуснейшая и подлейшая по своей сути, потому как человек не должен привыкать к боли и наручникам. Никакой человек не должен, а уж тем более Володя Береговой, улыбавшийся ей так, как никто и никогда не улыбался, и тискавшие ее ладошки, будто в них для него заключалась надежда и какой-то смысл. «Где, черт возьми, мои сигареты?» — повторила Поливанова. «Маня, мы должны его вытащить». «Мы этим и занимаемся, ты не заметила?» В карманах смотрела. «Точно! Вот они!» «Как ты думаешь, мы сможем?» Поливанова прикуривала, так и эдак отворачивалась от ветра, и все у нее никак не получалось прикурить. Нужно с Глебовым поговорить. Это раз. Нужно, чтобы Никоненко распорядился осмотреть его машину. Это два. «Если листок с адресом действительно там, где он говорит, значит...» «Что это значит?» Маня затянулась и выдохнула дым. «Значит, кто-то зачем-то дал береговому неправильный адрес». «Кто и зачем?» «Алекс сказал, что если Володя со стоянки у алфавита поехал сразу в редакцию к Дэну и никуда не заезжал, то это можно проверить. Кругом камеры». А Володя, на наше счастье, еще поругался с гаишником на чистых прудах. Это нам что-то дает? Ну, конечно, дает, Катька! Пока его машина торчала поперек бульвара и возле нее скакал гаишник, в багажник уж точно невозможно было засунуть труп. А из дня сегодняшнего Володя прямиком поехал в барские угодья. Тьфу! Поливанова вдруг разозлилась так, что плюнула в лужу, как беспризорник из фильма про двадцатые годы. «Слова-то, названия какие! Барская усадьба!» «Одни бары кругом. Пролетариев нету, все повывелись. Я последняя осталась, пролетарка Маша». «Да ладно, не примазывайся. Какая из тебя пролетарка Маша?» «Ты в доме на Покровке живешь, и квартира в пять комнат тебе от прадедушки досталась. Знаменитого авиаконструктора Поливанова, про которого художественные фильмы снимали». «Вот именно!» — закричала Маня. «Вот то-то и оно!» что все это художественный фильм, Катька, инсценировка. И Володька им был нужен исключительно для подставы, сразу. И адрес неправильный, и дом пустой, и труп на дорожке. Матерь Божья, как это все так запуталось, а? «Распутаем», — решительно сказала Катя и посмотрела на свою руку, которую только что держал береговой. «А я поняла, чем там воняет» сообщила Поливанова и посмотрела на небо. Чем? Страхом. Я теперь знаю, как пахнет страх. И они помолчали. Завтра нужно поехать в редакцию к Дэну, выяснить все про этот адрес. Кто его давал? Кто записывал? Если давала Лариса, значит, она как-то замешана. Кто такая Лариса? Пресс-секретарь Сергея, объяснила Маня, потушила окурок, поискала глазами урну, не нашла и сунула его в задний карман джинсов. Кстати, у нее длинные белые волосы. Господи! Вот именно! А я поеду подлизываться к участковому уполномоченному Анискину на предмет осмотра машины и всякого такого. Ты сейчас домой? Митрофанова почувствовала себя очень глупо. Я на фитнес, призналась она. Готовлюсь к весне. Здорово, оценила Поливанова. Приседаешь с утяжелением? «Пятки вместе, носки врозь?» «Там тренер Анжела», — сообщила Катя скучным голосом. «Хороша, сил нет. А ноги какие? А руки?» «А мне короткое носить нельзя, у меня коленей нету. Сейчас ни у кого нету коленей». «Не носи», — предложила писательница. «Ну, бог в помощь. Пойдем со мной, а?» «Пойдем, Мань. Я тебе спортивный костюм выдам, у меня их два. Ты там что-нибудь смешное скажешь» а то я их всех боюсь, как огня, и стесняюсь очень. У меня лишнего веса аж целых 12 килограммов, а у меня сто. Пойдем, мань!» Но Поливанова отрицательно помотала головой. Если бы она согласилась, ничего дальнейшего не случилось бы, и жизнь, должно быть, в очередной раз повернула бы в какую-нибудь совсем другую сторону. Но сослагательных наклонений не бывает, эта писательница Поливанова знала лучше всех. Возле Митрофановского купера, которым та очень гордилась, они расцеловались, и Поливанова двинула домой, где ее никто не ждал с ужином и разговорами, зато ждал компьютер с пустой открытой страницей, на которой она не могла написать ни одного слова. Она заставляла себя об этом не думать. Уже почти стемнело. Только небо между домами было светлое, весеннее, живое, и ветви старых лип казались нарисованными тушью на акварельном фоне. Маня кое-как втиснула машину в некое игольное ушко, по случайности оказавшееся свободным, осторожно выбралась, стараясь не задеть дверью соседний автомобиль, подслеповато полюбовалась липами и вошла в арку на ходу доставая из портфеля ключи. И тут вдруг. Что-то случилось. Она почему-то упала плашмя прямо в лужу, и вода попала ей в рот, и она захлебнулась ею. Очки слетели, она стала шарить, чтобы их поднять, но чей-то тяжелый ботинок наступил ей на руку очень больно. Она тоненько заскулила, стала подниматься на четвереньки, и неведомая сила рывком выдернула ее из лужи, зажала рот и нос, Маня замотала головой и что-то холодное уперлось ей в позвоночник. «Не рыпайся, сучка!» — это было сказано тихо и отчетливо. «Мы тебя не обидим. Давай, шагай. Тащить, что ли, тебя? Такую тушу!» И она пошла, старательно переставляя ноги. В ушах у нее звенело и шуршало, как будто осыпалось стекло. «Подъезд этот, а этаж третий я проверял. Ну, пошло, пошло! И она опять пошла. Больше всего ее беспокоило, что эти двое в башмаках пачкают про дедушкин паркет. Паркет, который она очень любила и тщательно за ним ухаживала, ползала с тряпкой, натирала лимонным воском, а на пасху и на рождество приглашался даже полотер, кажется, последний оставшийся на свете. Он был низенький, круглый, усы торчком, как у моржа, Звали его Григорий Виссарионович. Он приходил, раскладывал орудия труда, щетки длинные и узкие, щетки короткие и широкие, щетки мягкие и круглые, войлоки и суконки для наведения окончательного блеска. Ворча себе под нос, он придирчиво оглядывал сначала свои орудия, потом манины паркеты, облачался в синий рабфаковский халат и берет с хвостиком, а потом начинал творить. Григорий Виссарионович, как настоящий художник, прежде всего делал набросок будущей картины. Он начинал со щеток, жестких и грубых, и вонючей белой мастики, похожей на клей. Он уверял хозяйку, что мастику варит сам. Нынче такого товару днем с огнем не достать, а если кто хочет химией паркеты жечь, то это, конечно, дело хозяйское, но только благородные полы благородного подхода требуют. Обнаружив царапину, Он страдальчески вздыхал, качал головой, снимал очки, перевязанные бечевкой, вызывал Маню на проработку. Очень строго поглядывая, он говорил, что ежели так с полом обращаться, то лучше везде линолеум настелить и дело с концом. У Мани краснели уши, от стыда, что не уследила. Потом он переходил к щеткам мягким и прозрачной полироли, которая воняла еще крепче. Мягкой щеткой он проходился легко, изящно, как хороший танцор на сцене, а уж завершалась работа с уконками и кисточками из натуральных перьев. Полотер уверял, что только натуральное перо может придать паркету подобающий лоск и блеск. По завершении священнодействия Маня поила его чаем. Григорий Виссарионович снимал халаты и войлочные тапочки, оставался всегда в одних и тех же шерстяных носках, Маня иногда думала, что он прямо в них и родился, аккуратно укладывал все в чемоданчик и усаживался основательно. Он пил непременно из блюдца, в прикуску, и рассказывал, что на минувшие неделе его опять вызывали в Константиновский дворец в Стрельну. «Вот там полы так полы, есть где развернуться. Одна беда, перепортить могут. Никто не понимает, как такую красоту следует чистить». При этом он презрительно фыркал, крутил круглой головой и то и дело поглядывал на паркет, любовался результатами своего искусства. И вот теперь по этому самому паркету шаркают грязные, незнакомые, чудовищные ноги в тяжелых ботинках. От шока и боли в руке, наверное, там что-то сломалось, когда ботинок наступил ей на пальцы, Маня думала только о том, как полотер станет ее ругать за то, что она не уследила. Один из напавших деловито запер дверь на все замки и попробовал, хорошенько ли заперта, а другой быстро обошел комнаты и вернулся. Маня, скособочившаяся, держа левую руку на весу, как собака перебитую лапу, сидела на полосатой продедушкиной оттаманке. Эти двое ткнули ее на оттаманку, когда приволокли в квартиру. «Ну давай знакомиться, что ли?» — весело сказал тот, что вернулся из обхода и близко сунулся к Мане.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 Фыркнул, закатил глаза презрительно и легонько постучал ею маню по голове. «Ты в богадельник книжной была? Где козли на этот что-то тиснул?» Тут он вдруг рассвирепел. «У него в кармане стекляшек на сто лимонов, а он какое-то читалово тиснул?» «Шишлять собрался!» И тут он длинно выматерился и опять сплюнул. «Где хрусталики, лялька?» «Отдавай и пойдем мы», — вступил второй. «По-тихому».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 — Козлина вонючая! — скучным голосом сказал другу Колян, рассматривая Маню. — Возись теперь, сука, из-за тебя! За книжками его понесло! Читатель! В кармане брюлики, а он читалово стырил! Говори, где брюлики! Ну? — Я не знаю, — забормотала Маня лихорадочно и стала отползать от него по продедушкиной оттаманке, стараясь забиться в угол. — Я не смотрела! Я в карманы не залезала, я клянусь вам, честно!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 А я не беру ее, потому что на меня напали бандиты. Ты только звони, не переставая, и, может быть, мне удастся спастись. Что там, Колян? Какой-то Алекс наяривает. А сучка говорит, он приехать должен, и шлюзы у него есть. Что делать станем? Телефон зазвонил. Вишь, опять этот Алекс гребаный. Он из Франции прилетел, продолжала Маня, голосом ее окреп. Да вы можете сообщение посмотреть.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 «Подставить нас решила? Кина насмотрелась?» «Нет!» — Маня затрясла головой. «Нет! Я боюсь, боюсь!» «Сопли подбери. Сейчас позвонить, скажи, чтоб не приезжал. Ну, придумай что-нибудь. Вы, бабы, всегда врете. Ты что, честная такая? Набрехать не можешь?» «Я могу!» — Маня икнула от страха, и Колян брезгливо отодвинулся. «Только не знаю, как. Тогда пускай едет, я его встречу ласково. Нет!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 включай громкую связь, и чтобы ни одного лишнего слова поняла, убью. Маня длинно всхлипнула и взяла трубку. «Алекс» было написано в окошечке, она на секунду прикрыла глаза. «Только я по-французски буду говорить», — сказала она быстро, не дав им опомниться, он по-русски ничего, кроме водки, не понимает. И нажала кнопку. Самое главное, чтобы он не успел сказать ни одного слова, вообще ни одного. Он и не успел. Безбожно коверкая французские слова, она заговорила в динамик сразу очень быстро, уповая только на его сообразительность. Он, конечно, всегда забывал документы, терял ключи, не помнил адресов, опаздывал на встречи, но соображал стремительно. Колян с Серым придвинулись к самой трубке. Когда Маня замолчала, Алекс выдал какую-то длинную фразу, которую она не поняла, но сделала вид, что поняла, и опять заговорила, но он перебил и опять длинной фразой. Эти двое сопели совсем рядом, и Мане все время хотелось оттолкнуть физиономию серого. Она договорила, Алекс помолчал секунду и попрощался. Колян тут же нажал отбой и кинул мобильный в вазу, где раньше были тюльпаны. Вода плеснула через край, телефон булькнул и пошел ко дну. Вот и славненько! Развела лошару, а говорила, врать не умеет. Слышь, пойдем, пожрем что-нибудь. «Жрать охота сил нет, а ночь длинная. У тебя есть пожрать?» «Есть», — сказала Маня. «Только вы мне руку сломали, я ею пошевелить не могу». «А они в руке счастье. Ты, когда с хахалем своим упражняешься, небось, чем другим вшевелишь». Тут он вдруг опять рассверепел. «Наши мужики тебе, стало быть, не подходят. Тебе, стало быть, иностранных подавай. А что у них, у иностранных, длиннее, что ли? Или толще? Я б тебе показал при случае. Тихо ты, Колян. Да если б ты сверкалки не профукал, надрал бы я ей как следует. Всю жизнь бы помнила, как с иностранцами путаться. Пойдем пожрем лучше, слышь ты. И он слегка пнул маню в бок. Иди на кухню. И чтоб я тебя видел все время. Серая, у нее там компьютер. Порнуху поглядеть можно. Или в стрелялку сыграть. Пойду притащу. И Колян, давя рассыпанные тюльпаны, ушел в кабинет. А Маня с трудом поднялась с оттаманки. «Кухню иди!» — хмуро сказал Серый. «Не трясись только! И блевать не вздумай! Мы не мокрушничаем, мы мирные! Не сдала б ты балахон в чистку! Только б ты нас тут и видела!» «Я же не знала! Иди, иди!» Маня зашла в собственную кухню, где уже похозяйничал Серый. На столе были рассыпаны чай и макароны, Как будто он в них что-то искал. Из холодильника повытащена еда, везде валяются куски и бумажки. Ну, куски, ладно. Но зачем чай рассыпать? Выпить есть? Маня, приткнувшаяся на стул, подняла голову. Есть, но в комнате. А в морозилке водка. В морозилке? Серый фыркнул с удивлением, как будто она сказала что-то на редкость забавное. Распахнул морозильник и присел перед ним на корточки. Холодненькое, стало быть. Холодненькую мулявку уважаешь? Маня пожала плечами. Тяпнешь за здоровье. И он подкинул на ладони ледяную увесистую бутылку. Или ты не пьешь? Не пьешь, не врешь иностранцам даешь. Маня боюкала свою руку. Анна Иосифовна сойдет с ума как она теперь будет писать, если рука у нее совсем не работает. А если ее убьют, Анна Иосифовна не переживет такая потеря для издательства. Тут Маня вдруг улыбнулась. Меня не убьют. Никак нельзя, чтобы меня убили. Алекс будет огорчен, и у Анны Иосифовны потери. И Берегового никто не спасет, а он ни в чем не виноват. «Хорошо живешь», — продолжал Серый. богата! Он отвинтил пробку с водочного горлышка и выдрал ножом пластмассовый дозатор, через который полагалось наливать ее тонкой струйкой. Достал три стакана и налил почти до краев. «Колян, ты где там? Давай накатим по маленькой!» Колян появился в дверях с ее маниным ноутбуком в руке. Поливанова уставилась на ноутбук. «Там же все. Вся жизнь». Там ее романы новые и старые, и фотографии с Камчатки, куда они в прошлом году летали с подругой Мариной Леденевой, на фотографиях горы, озера, закаты и медведи, и дневники, и письма. И переписка с Алексом на русском языке, а как же иначе? — Ну, за богатую жизнь, чтобы у нас все, а нам за это ничего. Маня взяла стакан. Водка была ледяная, и стакан замерз тоже, покрылся тонкой морозной пленкой, выскальзывал из пальцев. Жадными длинными глотками уроды выпили водку, и Колян собрал в щепоть рассыпанный чай и заживал им. Серый не стал. — А ты чё? Давай-давай! Или ты только с иностранцами не брезгуешь? Маня из-под посмотрела на них. — Ну хорошо же. Она выпила водку точно так же, как они, длинными глотками, не отрываясь, и не стала закусывать. — Здорово, кобыла! — восхитился Колян. Он сел так, чтобы Маня не могла выбраться из своего угла, вытянул ноги и пристроил на них ее ноутбук. — Хорошо тому, кто в таких хоромах проживает. — А взять меня. Я в общаге родился. Слева Зинка-мотористка с сыном дефективным, справа майор дядя Виталя. «Как нажрется, так за всеми соседями давай с ножом бегать!» Одного и пырнул по пьяни. Как же его звали. Он потом от белой горячки перекинулся. И Зинка судилась, чтоб комнату ей отдали. А дядя Виталя три года зону топтал. Колян выловил из раскуроченной консервной банки щепоть зеленого горошка и отправил в рот. «А в подвале крысы стаями! Мы их ловили, бензином обливали и поджигали!» «Так однажды чуть пожар не случился!» Серый ел молча. Желваки на скулах у него ходили вверх-вниз и двигались оттопыренные уши. «А чё? Нет больше водяры?» Маня покачала головой. «Холодной нет». Тут они оба заржали так, что Колян уронил ноутбук. Маня инстинктивно кинулась и подхватила. Колян пнул ее довольно сильно, но миролюбиво. «Сиди! Чего сполохнулась? Водка где?» «В буфете водка». И Маня показала подбородком на буфет. Серый поднялся и достал еще бутылку. «А в комнате чего?» «Ты говорила, в комнате тоже что-то есть?» «Там вино и виски». Маня облизала губы. Она все время прислушивалась, в ушах сильно шумела и очень неудобно было сидеть в пальто. Осколки разбитой лампы засыпались за шиворот, кололись и царапались там. «Вон а как!» — удивился Колян. «Красиво живешь, Лапуля! Водка, стал быть, тут, а вино, стал быть, там! Ну, оно и хорошо! Хорошо, что водка ближе!» Серый опять подкинул на ладони бутылку. Такая, должно быть, у него была привычка. Бутылка перевернулась в воздухе, сверкнула в электрическом свете. Он поймал, и тут послышался какой-то тихий звук, шибуршания. Двое парней повернулись, Мане показалось, что очень медленно, как в кино. В ту же секунду в кухне оказались Алекс и Столетов. Серый упал, бутылка всхлипнула и разбилась, и Маня, вырвав у Коляна ноутбук, изо всех сил ударила его в висок металлическим краем. Колян вытаращил глаза, стал подниматься, но не успел. Стул из-под него вылетел, как будто сам по себе. Чей-то кулак впечатался в его физиономию, он грохнулся навзничь во весь рост, растянулся посреди кухни, а сверху на нем оказался стул. Все это произошло в одну секунду и очень тихо. Совсем не как в кино. «Маня?» «Алекс, со мной все в порядке», — быстро сказала она. «Я жива, только испугалась очень». Он двинул стул, потому что колян на полу зашевелился. Тот затих, придавленный. «Вылезай оттуда» предложил ей Алекс. «Я что-то не могу. Давай, давай, вылезай». Он потянул ее за руку, и Маня взвизгнула в первый раз за этот вечер во весь голос. «Что? Что?» «Мне кажется, они мне руку сломали». Кое-как, с трудом переступив через Коляна, она выбралась из своего угла и посмотрела Алексу в перепуганные глаза. «Как же я теперь писать буду, а? Руку-то зачем было ломать?» Она уткнулась в него горячим лицом и зарыдала. Потом Маня позвонила Никоненко и сбивчиво рассказала о случившемся. И теперь по ее квартире ходили какие-то люди, громко переговаривались и топтали ее драгоценный паркет. И Маня так их любила вместе с их грязными ботинками. Она любила их ботинки, грубые голоса, их запах, дешевого табака, кожаных курток, улицы и незнакомых мужчин. Особенно запах. Никто не обращал на нее никакого внимания, и она была им за это благодарна. До спальни, дверь в которую была закрыта, она шла целую вечность, и потом еще долго и сосредоточенно открывала дверь, которой все никак не поддавалась. Алекс подошел и толкнул перед ней дверь. Маня ему улыбнулась. Нужно попробовать снять с себя пальто и блузку, мокрую от пота. Некоторое время, стоя посреди спальни, она раздумывала, как бы это половчее сделать одной рукой, но так и не сообразила. Потом оказалось, что пальто с нее куда-то поехало и снялось само собой. Она удивилась, что все так легко и прекрасно получилось, повернулась и оказалась нос к носу с Алексом. Он бросил пальто на пол и стал расстегивать пуговицы на блузке. Маня стояла смирно и смотрела, как он расстегивает. Он стал тянуть блузку, на ее кисти застряли в манжетах. Он замычал, замотал головой, волосы упали на лицо, попытался вытащить ее руку, не смог и, дернув, оторвал пуговицы. «Зачем ты так?» — укоризненно сказала Маня. «Не надо». Он посмотрел ей в лицо. «С нее на сегодня достаточно». «Разрушений», — подумал он. «Ей уже хватит. Разрушений, унижений, сломанных пальцев, разбитых очков, И порванных блузок. Вторую манжету он расстегивал долго, сжав зубы, но все-таки расстегнул. Потом принялся за джинсы. Вся ее одежда была мятой, как будто она в ней спала. Влажной, дурно пахнущей, в бурых пятнах крови и мелкой стеклянной крошке. Руки у Алекса тряслись. У тебя вся спина в порезах. А? Это меня лампой по голове стукнули, и стекла за шиворот посыпались. Вот с этой стороны посмотри, видишь? Больно. И Маня повернула голову, чтобы он посмотрел то место, куда ее ударили. Он посмотрел. Нужно чем-то помазать, что ли? злобно выговорил Алекс и повернул ее спиной к себе. Или в травмпункт? Маня перепугалась. Зачем? Я не хочу в пункт. Я не могу, не нужно никуда. Ты ненормальная? В ране наверняка осталась какая-нибудь гадость. Стекло или ржавчина с твоей лампы? Алекс. Заныла Маня. Давайте просто йодом помашешь и все дела, а? Я не могу сейчас ни в какой пункт. Зачем это надо, и у меня сил никаких нет все равно. Он не останавливал ее. Он точно знал, что ехать все равно придется чинить ее сломанную руку. Но ей можно пока об этом не говорить. Он стянул с нее джинсы, она покорно переступила ногами и куда-то делся. Пока Маня соображала, куда именно он мог деться, Алекс вернулся и повел ее в ванную можешь влезть». Ванна у Мани была старинная, с высокими бортами и на выгнутых львиных лапах. Помещалась она прямо посреди ванной комнаты, и Алекс в прежние времена, пока еще не решил стать свободным, подолгу лежал в ней и рассматривал лепнину. Маниной ванной была еще и лепнина. «Если бы ты не решил от нее освободиться, все было бы по-другому. Жизнь пошла бы в другую сторону». Ты на пушечный выстрел не подпустил бы к ней этих уродов, которые ломали ей пальцы и били лампой по голове. Но ты решил освободиться и оставил ее справляться, как она умеет. Ты не мужик. Ты совершенно свободная, безмозглая бабочка-капустница. Теперь лети в любом свободно выбранном направлении. Держась за бортик правой рукой, охая, голая маня Поливанова кое-как перебралась в ванну, и Алекс стал лить горячую воду ей на спину и на голову. «Может, ты сядешь?» Она покорно села. Белые пузырящиеся струи горячей воды били ей в лицо, попадали на губы, и она пила воду, казавшуюся сладкой. Алекс открутил крышку с первой попавшейся банки с шампунем и щедро намылил ее короткие волосы. Он мылил, стараясь, чтобы пена не попадала ей в глаза. Сердце у него бухало и он думал только о том, что бросил Маню одну, потому что ему очень нужна была свобода. Маня, нашарив шланг, направила струю себе в лицо. Оказывается, это такое счастье помыться. Просто сидеть в ванне и поливать себя. Эта волшебная, чудесная, удивительная вода сейчас смоет все беды и унижения. И останется прежняя Маня, которая умела писать романы и радоваться жизни. Алекс забрал у нее душ и стал смывать пену. «Представляешь?» — пожаловалась Маня, не открывая глаз. «Я не могу написать ни одного слова. Давно уже. Я даже не могу написать «Настурция». «Ты все можешь», — сказал он странным голосом. «И при чем тут «Настурция»?» «Ну, просто мне нравится слово». «Как они разрешили тебе поговорить со мной?» «Уговорила?» «Обманула. Сказала, что ты француз и прилетел ко мне на любовное свидание». Сказала, что у тебя есть ключи, и ты вот-вот нагрянешь. Мол, ты просто так не отстанешь. Они поверили, а дальше дело техники. И спасибо, что ты так рьяно названивал. Пожалуйста. В самом деле, Алекс, если бы тебе не пришло в голову трезвонить каждые пять минут, они бы ни за что не поверили, что ты такой настырный, и у нас свидание. А они поверили и велели мне сказать, чтоб ты не приезжал». Алекс вспомнил, как она говорила с ним по телефону на своем невозможном, чудовищном французском, и он поначалу ничего не понял, а потом стал понимать. Он стал понимать, и в голове у него вдруг прояснилось. И он аккуратно положил в холодильник, перед которым стоял свои темные очки, и захлопнул дверцу. И его жизнь повернула совсем в другую сторону. Который раз. А почему ты приехал с этим? Как его... Тут она вытерла физиономию ладошкой и открыла глаза. «Представляешь, я забыла, как его зовут». «Его зовут Денис Столетов». «Точно!» — обрадовалась она. «Я приехал с ним, потому что мы договорились встретиться. Я хотел кое-что у него уточнить. Мы поговорили с тобой, я положил трубку, и он позвонил в дверь. «Лучше бы ты милицию, то есть полицию вызвал». «Мне некогда было вызывать полицию. Вылезай». Маня вылезла из ванны, и он завернул ее в полотенце. «Бедная моя», — думал он, не переставая, — «бедная моя девочка». «А если бы ты с ними не справился?» «Маня». «Нет, но двое мирных граждан, один писатель, а другой журналист, на двоих бандитов». «А если бы они были вооружены и очень опасны?» «Маня». «А если бы они стали в тебя стрелять?» «Они не стали в меня стрелять». Тут он вдруг рассердился. На нее, на себя и на жизнь, повернувшую в другую сторону. Я знал, что их двое. Ты по телефону сказала, что заманишь их на кухню. У меня есть ключи. И я служил в армии. И Денис служил. Я спросил у него по дороге. Что толку от вашей армии? От армии, может, и нет никакого толку. Но мы были готовы. А эти твои гопники? Нет. Только и всего. «Да вы, батенька, Джеймс Бонд!» — радостно сказала голая Маня Поливанова, притянула Алекса к себе и обняла изо всех сил горячими мокрыми руками левая кисть висела плетью и поцеловала в щеку. «Спасибо тебе». Ничего хуже этого она не могла сказать и сделать. Только поблагодарить, вот так искренне, дружески и голышом. Нет, было еще что-то плохое, трудное, кажется, вчера или в прошлом веке, или в прошлой жизни. Она тогда тоже сказала что-то очень бодрым голосом, а потом еще потрепала его по плечу, а потом помахала рукой на прощание. Но сейчас пережить ее спасибо он не смог. Он сунул ей в руки полотенце и ушел. Он дошел до двери спальни, за которой громко разговаривали, и кто-то коротко хохотнул, потом все смолкло, и опять заговорили. «Ты снова собираешься сбежать». Конечно, это ведь самое легкое. Ты не можешь на нее смотреть, тебя выворачивает наизнанку, когда ты просто представляешь, как эти двое били ее по голове, плевали в лицо и наступали ботинками на пальцы. На ее пальцы, которые ты так хорошо знаешь, длинные, нервные, без всякого маникюра. А уж представить ты себе можешь все, что угодно. Ты же как-никак писатель». Тебя тошнит от одной мысли, что она осталась одна, без всякой надежды на спасение. Ты начинаешь шумно и коротко дышать, когда думаешь, как она боялась. Боялась, но все-таки придумала, как спастись. А ты все это время размышлял о свободе, варил кофе, скучным голосом назначал встречу Дэну, вспоминал давешний ресторан. Если бы тебе не втемяшилось в голову срочно позвонить ей и объяснить опять что-то про свою свободу, Она бы так и сидела на кухне с уродами, которые издевались над ней, смеялись над ней и разворотили всю ее домашнюю, очень личную жизнь. Даже в компьютер залезли скоты. Ты не можешь на нее смотреть, потому что соскучился по ней, как щенок, по ее телу, запаху, кожи, по тайным местечкам, известным только тебе одному. И тебе стыдно за себя. Ты должен жалеть ее а ты ее хочешь. Конечно, сейчас уйти самое простое. Ты всегда так и делал. Выходил, закрывал за собой дверь, и то, что оставалось у тебя за спиной, переставало существовать. Потом ты долго мусолил чувство вины, если хотелось мусолить, или переживал обиду, если хотелось переживать. В любом случае, сразу за дверью для тебя начиналась свобода, а уж с чувством ли вины, нет ли, какая разница. Так что вперед, давай, в любом свободно выбранном направлении, как безмозглая бабочка-капустница. — А куда Поливанову дели? — громко спросили за дверью. — А? — Нет, я вас спрашиваю, где Поливанова? Алекс взялся за ручку. Сейчас он выйдет и объяснит всем, где Поливанова. Я оглянулся. Маня стояла в дверях ванной, держа полотенце здоровой рукой,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 «Матери Божья!» — пробормотал Алекс Шангирей. «Святые угодники!» «Настурция!» Она засмеялась так счастливо, так по-детски, что он опять стал ее целовать, и тут опять постучали. кой как он втиснул ее в джинсы и майку с надписью «Divided Will Stand» и, подталкивая ее вперед, распахнул дверь. «Поливанова, овца драная, я тебе сколько раз говорил!»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 «На кухне? Небось там не хочешь сидеть?» Странное дело. Он говорил как-то так, что на него вовсе не хотелось обижаться. И его нарочитая грубость, наоборот, казалась спасительной. Так вправляют вывихнутый сустав. Резкое движение, секундная боль, а потом полное умиротворение. Они в кухне раскидали все. «И, и водку пили», — Маня повела плечом. «Там неуютно сидеть».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 очень довольный собой, взял у Дэна из-за спины бутылку и стал разливать виски, в подставленные манией стаканы. Алекс смотрел на него во все глаза. «Рот закрой!» — негромко и не обидно приказал писателю Шангирею полковник Никоненко. «А ты, парень, подсуетись насчет закуски. Лимонцу там, сырку, колбаски. У нас, видишь, хозяйка парализованная. Ну, будем здоровы, Манюня, жаль моя».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 Мне смеяться больно. Так вот, никаких таких баз данных у нас нету. Совершенно обычным тоном продолжал полковник. И по молекулам я тебя определить ничего не могу. Чего искать-то, ты точно знаешь? Деньги, сказал Алекс. Лариса Фадеева 10 лет работала с Сергеем Балашовым. Наверняка были чистые налы, налоговые проверки и что-нибудь в этом роде. Может, большие суммы пропадали?